Глава 16. 2 часа спустя галерея гудела от голосов. Сотрудники бегали между представителями прессы, призывая снимать картины без вспышки, а Вадим пожимал руки, отвечал на вопросы и принимал комплименты гостей, которых подводила к нему сдержанно сияющая Маргарита. За долгие годы затворничества Вадим подрастерял контакты в художественной среде. Многие важные люди уехали, их места заняли другие, да и ряды коллег сильно обновились. Теперь он старался запомнить как можно больше имён и лиц. У него было приятное предчувствие, что происходящее сегодня только начало его новой жизни. Тщательно наряженная Майя Васильевна Невельская стояла чуть поодаль от сына, так чтобы слышать приятные слова, которые ему говорят, но при этом избежать не попасть задаваемых вопросов. которые часто обрушиваются на тех, кто расположился слишком близко к герою дня. Она с интересом рассматривала зал и публику, свободно, с большими интервалами развешанные картины сына, в которых ничего не понимала, но которые считала великолепными, как минимум из-за фамилии на афише выставки. Улучив момент, когда турбулентные потоки вокруг сына немного схлынули, она подошла к нему и интимным жестом взяла под локоть. Вадим, я тебя ещё раз поздравляю. Это успех. Поверь, у меня чутьё. Проговорила она чуть громче, чем следовало. Мамочка, спасибо. Ты хочешь что-нибудь? Там фуршет? Не сейчас, дорогой. Я наслаждаюсь твоим успехом. Как жаль, что отца нет с нами. Он бы гордился тобой. Майя Васильевна вынула из крохотной вечерней сумочки белоснежный платочек и принялась тщательно промакивать совершенно сухую сеточку морщин над нарумяниными скулами. У нее в ушах покачивались старинные серьги с александритами, а расплывшуюся фигуру туго обтягивало длинное фиолетовое платье. «Вадим, я хочу тебя спросить, а где твоя семья?» «Надя скоро придет. С Мариной Юрьевной». Алёшка не смог сегодня. Да, он и не любит особо такие тусовки. Он на днях заглянет. Не любит? Мая Васильевна театрально развела руками и ещё шире распахнула глаза. Как можно не приехать посмотреть на успех отца? Я не понимаю. Нет, не понимаю и никогда не пойму. А Марина здесь вообще ни при чём. Мамочка, Прошу тебя, давай не сейчас, а. Вадим успокаивающим жестом положил ладонь на фиолетовый локоть Маи Васильевны и вопросительно кивнул подошедшей к ним Маргарите. Ну как? Вадим Игоревич, всё прекрасно, полный успех. Впрочем, я не сомневалась. Всегда спокойная и по-деловому собранная Марго сейчас раскраснелась и буквально светилась радостью. Я с самого начала знала, что так и будет. Она смотрела на Вадима восхищённо и ликующе, и он вдруг ощутил болезненный укол в груди. Когда-то так на него смотрела Надя. Очень давно. "Мая Васильевна, вы сегодня просто сногсшибательно выглядите". Арт-менеджер повернулась к матери Вадима и окинула её помпезный наряд подчёркнуто восторженным взглядом. "Польщённая вдова" с энтузиазмом ответила: Маргариточка, милая, вы так чудесно всё устроили. Как я рада, что вы с Вадимом наконец нашли друг друга. Это такой многообещающий альянс. Ведь у Вадима настоящий, подлинный талант. Он потомственный художник. И ему просто был нужен такой человек, как вы, чтобы всё наконец начало получаться. Гордая мать снова повысила голос так, что на неё с интересом оглянулись несколько посетителей. Спасибо, моя Васильевна. Таланту и правда нужен организатор, чтобы он мог полностью посвятить себя творчеству. Маргарита профессионально поддерживала светский разговор, не теряя контроля над ходом мероприятия. Бросая короткие взгляды в разные части галереи, она отмечала, кто с кем беседует, где возникла групповая дискуссия, а где важный для успеха выставки человек вдруг оказался в одиночестве и срочно требует внимания. Простите, я отлучусь на минуту. Конечно, конечно, работайте. Слегка повелительно откликнулась вдова и повернулась к месту, где минуту назад стоял её сын. Вадим? Она увидела его стремительно удаляющуюся спину, а в отдалении непривычно эффектно одетую невестку Надю и с ней Марину Юрьевну, которую не видела много лет. машинали на прочистив горло, моя Васильевна тряхнула длинными серьгами, но осталась стоять на месте. Посидела, пополнела, но выглядит, конечно, как обычно, будто от косметолога не вылезает. Видимо, хорошо устроилась у себя в Европе. С неожиданной для самой себя неприязнью подумала вдова: сами подойдут. Мне и здесь удобно. Впрочем, через минуту, вспомнив, что любезность всегда выглядит выигрышнее фронды, Мария Васильевна Светки улыбнулась и неспешно направилась к вновь прибывшей родне. Надюша, наконец-то. Марина, здравствуйте. Как я рад. Вадим взволнованно и радостно улыбался и протянул руки, чтобы обнять жену. Надя легко приблизилась к нему, позволила поцеловать себя в щёку и тут же снова отстранилась. с интересом оглядывая галерею. "Здравствуй, Вадим", приобняла зять Марина. "Вы выглядите просто чудесно. Мама, правда? Посмотри, как цветёт Марина Юрьевна". Вадим включил в кружок подошедшую мать и, пробежавшись взглядом по лицах всех трёх дам, дал им понять, что ждёт от них только самого лучшего. Тонко улыбнувшись, Марина обратилась к свате. "Мая Васильевна, Вы, как всегда, блистаете, совершенно не изменились. Как вам только это удается?» Хлопнув ресницами, вдова отбила мяч. «Мариночка, ну что вы, это вы у нас как девочка, а я после кончины Игоря Павловича, конечно, совсем стала не та. Но какой у вас прелестный шарф! Удивительное сочетание цветов. Это шелк?» «Да, на один подарок». Улыбалась Марина. Сколько же мы с вами не виделись. Убедившись, что две дамы занялись беседой, обычной для вежливых знакомых, не видевших друг друга много лет, Вадим повернулся к Наде. Спасибо, что приехала. Похоже, всё удалось. Его глаза сияли гордостью, от всей фигуры веяло таким ликованием, что казалось, если он подпрыгнет, взлетит. Надя с удовольствием улыбнулась в ответ. Да, Вадь, это успех. Поздравляю тебя. Как же всё это здорово. Надя кинула радостным взглядом заполненную публикой анфиладу залов, отметила светящийся глазок телекамеры. Такая толпа народу и прессы есть, да? Надо бы всё же сюда Лёшку. Конечно, Надюша, начал Вадим, но в этот момент его тронуло за плечо подошедшее сзади Марго. Он слегка вздрогнул, но тут же сориентировался и представил их. Надя, знакомься. Это Маргарита Гант, мой арт-менеджер. Марго это моя жена, Надя. Очень приятно, любезно поздоровалась Маргарита и быстро кивнув, к Наде повернулась к Вадиму. Там телевидение, нужно сказать пару слов. Вы нас простите? Надя физически ощутила цепкость оценивающего взгляда Марго. Она проводила глазами удаляющуюся парочку и повернулась к матери и свекрови. Ну что ж, раз герой дня так занят, осмотрим выставку сами? Конечно, мне ужасно интересно, откликнулась Марина. Я в этом жанре ничегошеньки не смыслю, а ты как художник как раз мне всё объяснишь. Мая, вы с нами. Нет, спасибо. Я немного устала и, наверное, поищу, где присесть. Но, Наденька, у меня к тебе вопрос. Вдова требовательно смотрела на Надю, которую сегодня впервые за долгие годы увидела в элегантном платье и с тщательно выполненным макияжем. Скажи, пожалуйста, ты вообще когда собираешься возвращаться к мужу? Лицо Нади мгновенно окаменело. "Мая Васильевна," Я очень ценю, что вы волнуетесь за нашу семью, но мы с Вадимом взрослые люди и всё решим в своё время и без постороннего вмешательства. Чётко выговаривая каждое слово, ответила она, глядя свекрови прямо в глаза. Надя, я знаю, что тебя хорошо воспитывали, не дрогнула Невельская старшая, но вынуждена напомнить, что репутация семьи не пустой звук. Тем более сейчас, когда к Вадиму наконец пришёл заслуженный успех, рядом с ним должна быть жена. Иначе это может плохо кончиться. Что вы имеете в виду? изумилась Надя. Ты взрослая женщина и сама всё понимаешь. Когда мужчина добивается успеха, жена должна быть настороже. Семью надо беречь, деточка. Майя Васильевна вновь повысила голос. Серги в ее ушах размашисто качнулись, и Надя вдруг вспомнила, что Александрит называют «вдовьим камнем». «Дурацкая суверия, конечно, но интересно, знает ли о нем свекровь?» «Маечка, я уверена, что они разберутся. Не переживайте. В конце концов, жизнь ведь прекрасна своей непредсказуемостью, правда?» Улыбнулась Марина, И даже Наде показалось, что последняя фраза прозвучала как-то чересчур легкомысленно. "Мая Васильевна, давайте мы проводим вас до фуршетной зоны, а потом пройдёмся по выставке. Хорошо?" мягко предложила Надя и, не дожидаясь ответа свекрови, взяла её под локоть и повлекла к организованному в стороне у стены буфету с небольшими столиками. "Мам, ну зачем ты так?" нашла кого обольчать непредсказуемостью жизни еле сдерживая смех тихо выговаривала Наде матери 5 минут спустя когда великолепная вдова была усажена на удобный стульчик и обеспечена бокалом белого вина и тарелкой с тарталетками прости не сдержалась будет ещё тебя запугивать тебя которая 20 лет содержала её сына и без которой этой выставки вообще бы не случилось Марина извинялась так, что было совершенно ясно, она бы и сейчас без колебаний повторила всё сказанное слово в слово. Ну и потом. Это замечание вполне соответствует моему образу легкомысленной особы, разве нет? И она подмигнула дочери. Ещё через 5 минут Вадим сидел за столиком рядом с моей Василиевной и Росей наслушал её ворчания. Очень странно всё это, конечно. Надя и Марина, как чужие, приехали. Пошли картины смотреть. Меня одну оставили. «Мам, ну что ты? Это ведь вернисаж. Здесь и надо картины рассматривать». Успокаивающе заметил он и оглянулся по сторонам. «Они тебя с собой не позвали?» «Да кому я нужна, одинокая старуха?» Дрогнувшим от обиды голосом соврала Майя Васильевна, которая буквально несколько минут назад отказалась от компании невестки и свадьи. Она уже успела совершенно искренне поверить, что её обществом грубо пренебрегли. Мам, не говори глупости. Ты прекрасно знаешь, что сегодня ты здесь самый главный гость. И смотри, как всё хорошо. Сколько народу пришло. Я даже для теленовостей пару слов сказал. Марго говорит, что будет сюжет о возвращении в искусство фамилии Невельских. Вадим продолжал шарить по толпе рассеянным взглядом. Да. Эта девочка знает, что делает. Удовлетворённо кивнула Майя Васильевна. Но, Вадим, объясни мне, пожалуйста, почему твоя Марго так одета? Сегодня даже Надя одета наконец в красивое платье, а Маргарита, организатор выставки, и в каком-то странном, бесформенном сером костюме без каблуков. Это что? Так принято теперь. Ну, не знаю. Мне почему-то кажется, что это правильно. Во-первых, она на работе. Потом такие костюмы сейчас вроде бы как раз в моде. Она же продвинутая девушка, училась в Нью-Йорке, работает с зарубежными галереями. Удивительная сейчас мода. Я ведь её рассмотрела. Фигура у неё хорошая, и кожа, и волосы, если одеть как подобает женщине. вообще выйдет как коколка она замужем вадим вопрос маии васильевны повис в воздухе потому что перед столиком где сидели невелиские внезапно появилась высокая статная блондинка со светлыми глазами и чуть длинноватым тонким носом приветствую вас радостно пропела она и протянула руку маии васильевны вадим мгновенно вскочил лена что ты здесь делаешь Вадик, ну что ты? Лена со смехом отпихивала художника, который пытался какими-то беспорядочными жестами прикрыть её высокую фигуру, спрятать, сделать невидимой. Ты не рад меня видеть? Я решила, что такое событие никак нельзя пропустить. Всё ещё смеясь и делая вид, что не замечает паники Вадима и неудовольствия Майи Васильевны, Лена подняла голову и наткнулась на взгляд Нади. Та стояла под руку с матерью, примерно в 5 метрах от столика, и напряжённо прищурившись, смотрела на странную мизансцену. "Мам, пойдём отсюда". Надя развернулась и зашагала к выходу из зала. "Надя, что случилось? Мы что, уйдём не попрощавшись?" "Я тебе потом всё объясню. Идём". Лена которая во все глаза смотрела на Надю и её мать обессиленно опустилась на стул рядом с моей Васильевной. Можно мне кофе? спросила она в воздух. Лена, я ведь тебя просил. Только и смог выдавить Вадим. Он был в ярости, но показывать этого на публике было нельзя. Где это чёртово Марго? То всё бегала вокруг, а теперь её нет. Неожиданно сожесточением подумал он. И Маргарита, будто услышав его мысли, материализовалась рядом со столиком со своей профессионально безупречной улыбкой. Вадим Игоревич, можно вас на минутку. Нам надо поговорить с арт-вестником. Вадим с готовностью вскочил и стремительно пошёл в глубину зала. Оставшиеся за столиком дамы обменялись взглядами. Маги Васильевна, А кто эта женщина? Лена? Ты я вижу в своём репертуаре. Не отвечая на заданный вопрос, у ничежительно заметила вдова, встала и направилась вслед за сыном.